ВНЕБРАЧНЫЕ СВЯЗИ Измена всегда имеет серьезную глубокую причину. Закрытые пары больше подвержены изменам, чем открытые, которые всем делятся друг с другом. Все мечтают о долгой вечной любви, но в действительности очень многие изменяют. Почему? Потому что кто-то ведет себя нечестно. Между прочим, в плане супружеских измен нет существенной разницы между представителями двух полов. В противовес общепринятому мнению о том, что изменниками бывают в основном мужчины, стоит сказать, что при ближайшем рассмотрении женщины чаще оказываются неверными. Причины измен Исследование, проведенное совместно с моими коллегами, показало, что измены являются собой способ осуществления того, что я называю иллюзиями в отношениях между мужчиной и женщиной. Причин для измены всегда множество, но, безусловно, это всего лишь бессмысленная попытка найти внешнее решение проблем, которые носят внутренний характер. Обычно к внебрачным связям приводит недостаточное самоуважение, неадекватная оценка собственной личности. Нужно также сказать, что люди прибегают к отношениям такого типа, когда уже не надеются изменить свой брак. Но каковы истинные мотивы, побуждающие супругов изменять? Отрицание Когда проблемы в браке не решаются, а наоборот отрицаются, это открывает путь к измене. Разочарование. Постоянное разочарование и фрустрация, и особенно неуважение со стороны партнера, может привести к тому, что один из супругов станет искать у другого человека того уважения и высокой оценки, которых он не получает в браке. Комплекс неполноценности. Многие супруги изменяют, чтобы доказать самим себе, что они нравятся, вызывают восхищение, интерес. Они хотят испытать свою сексуальную привлекательность. Сексуальное удовольствие. Многие люди отделяют секс от привязанности и любви. Такая шизофрения может привести к поиску сексуального возбуждения и удовлетворения вне брака. В этом контексте нужно отметить существование неумного и незрелого мнения о том, что секс должен быть свободным, легким, поверхностным и не иметь отношения к сложностям брака. Боязнь старости и смерти. В этом случае супруг, не умеющий принять свою судьбу, стать свободным и преодолеть проблему физического старения, думает, что посредством внебрачной связи, особенно с более молодой партнершей, может возместить, компенсировать свой физический и сексуальный упадок. Скука К сожалению, многие люди в нашем обществе становятся апатичными. Скучают, впадают в депрессию, теряют волю к жизни. Они ошибочно ищут во внебрачных связях решение этих внутренних, личных проблем. Чрезмерная зависимость Некоторые люди, подавленные супружескими отношениями, в которых они страдают от недостатка свободы, чрезмерной зависимости, замкнутости, ревности, собственнических устремлений супруга, думают, что смогут преодолеть это при помощи внебрачных связей. Неспособность принять своего супруга. Многие люди, даже имея супруга, не чувствуют себя полностью удовлетворенными. Им нужен кто-то другой для снятия беспокойства, тревоги. Месть, ответный удар. Есть люди, которые изменяют для того, чтобы наказать супруга за какое-либо действие, поведение или отношение, по их мнению, обидное, оскорбительное для их нарциссизма. Неверность партнера Многие, пережив неверность партнера, считают, что в этом случае нормально отплатить ему той же монетой. Изменяя по таким причинам, супруги, на мой взгляд, не решают проблемы. Они, повторяю, ищут внешнего разрешения проблем, которые следует преодолевать внутри брака или которые являются выражением индивидуального невроза. В таких случаях их нужно решать посредством психотерапии или, во всяком случае, индивидуальной работы, направленной на психологическое и духовное самосовершенствование. Результаты измены могут быть только негативными. Давайте говорить ясно. Измены, авантюры не помогают расти. и не способствуют решению проблем. Поэтому они не могут быть позитивными ни для супружеских отношений, ни для человека, поступающего таким образом. Почему? Потому что внебрачные связи бесчестны, нелояльны. Потому что внебрачные связи в любом случае ведут к отдалению от супруга. Все мы, человеческие существа, наделены определенным количеством энергии, жизненной силы. И когда часть ее тратится на другого человека, а не на супруга, это непременно приводит к уменьшению любви, привязанности. Тот, кто говорит, что его внебрачная связь ничего не отнимает у его супруга, просто старается оправдать самого себя. Никто не может сказать точно, сколько теряет человек при измене супруга, но, безусловно, что-то у него отнимается, всегда и в любом случае. Потому что внебрачные связи создают ощущение вины. Человек, который в таком случае говорит, что не чувствует вины, обманывает сам себя. Ощущение вины не всегда принадлежит к сфере разума, сознания. по большей части оно бывает неосознанным. Потому что внебрачные связи вызывают беспокойство и стресс. Потому что внебрачные связи мешают жить в реальной действительности и способствуют развитию иллюзий. Потому что внебрачные связи делают людей фальшивыми, лицемерными, лживыми. Потому что внебрачные связи – в сущности, ограничивают свободу личности, даже того человека, который в них вступает. Потому что внебрачные связи нарушают целостность личности. Потому что внебрачные связи лишают человека самоуважения. Потому что внебрачные связи не позволяют человеку по-настоящему управлять своей жизнью и контролировать ее. когда все кончено. По завершении внебрачной связи не всегда удается восстановить взаимное доверие. В последние годы я и мои коллеги в ходе работы убедились в том, что доверие может вернуться только в случае скрупулезного анализа и изучения мотивов и развития событий, обусловивших измену. На самом деле люди гораздо более способны прощать, чем мы обычно думаем. Разумеется, изменивший супруг должен давать намного больше любви, быть намного более внимательным, заботливым и любезным, чем раньше. Разумеется, для излечения потребуется достаточно много времени. Разумеется, нужно иметь мужество, подвергнуться критическому изучению со стороны супруга. Разумеется, не следует думать, что можно просто стереть все из памяти. Разумеется, не нужно ожидать, что супружеское общение, в том числе сексуальное, восстановится за короткое время. Разумеется, нельзя пытаться представить дело так, будто во всем виноват супруг. Разумеется, нельзя скрыть то, что произошло. И, наконец, нужно ли говорить супругам о своей измене? Я сказал бы, что нужно, если у человека достаточно мужества, чтобы принять все последствия такой откровенности, и если он действительно обладает достаточной сознательностью, чтобы переосмыслить, воссоздать брак. в противном случае лучше ничего не говорить. Не стоит также обсуждать свою измену с целью нанести ответный удар или только для того, чтобы причинить супругу новую боль. Как сохранить подлинность брака? Согласно моей точке зрения, Жить — это значит принимать и возлагать на себя новые обязанности, рисковать, бросать вызов непознаваемому, неведомому. Все это приводит к страданию. Но страдание и счастье составляют единое целое. Следовательно, в жизни не следует стремиться избежать страданий. Нужно интенсивно проживать каждый миг, чего бы это ни стоило. и, главное, познавать глубинную сущность всех вещей. Понятным для всех примером трудности постижения истинной сущности вещей может служить традиционный контраст между желанием иметь безмятежную личную жизнь и стремлением к успеху в работе. В западном обществе работа или, скорее, успех в работе. постепенно приобрел основополагающее значение. Но непрерывная погоня за материальными благами, карьеризм, конкуренция, профессиональные амбиции, судорожное желание иметь, стремление добиться престижа или определенного социального статуса ни в малейшей степени не увеличивают способности людей понимать друг друга и менее всего помогают любить. За целые века человек не сделал ни шагу вперед к обретению истинного внутреннего покоя. Мы дошли до того, что подменяем стремление к истине конформизмом, отождествляем личные способности человека с его ролью в обществе, придаем столь большое значение имению материальных благ, что, достигнув прочного финансового положения, продолжаем работать – поскольку иначе не знали бы, чем заняться, потеряли бы свою личностную самобытность. Все это мешает браку быть подлинным. Если степень самоуважения зависит у нас от выполняемой нами работы, то нам трудно вкладывать энергию во взаимную любовь. Возможно, мы на это больше не способны. Проблемы работы превратились в самую популярную, если не единственную, тему для обсуждения между мужем и женой. С другой стороны, супружеские отношения часто становятся прибежищем для отдыха от неистовой конкуренции в профессиональной области, которую приходится выдерживать ежедневно, компенсации стресса, которому супруги подвержены на работе. Они ожидают получить от общения друг с другом психологическую помощь и даже лечение, но это полностью поглощает их внимание и тем самым отвлекает их от истинной близости, от реальной сопричастности и дружбы вдвоем, от семейной жизни. По сложившейся традиции, большей частью мужчины ощущают потребность выделяться на работе. Но теперь, вследствие эмансипации, появились также агрессивные и амбициозные женщины. Никто больше не стремится к обретению подлинного внутреннего покоя и таких личностных качеств, как готовность помочь, великодушие, искренность, смирение, способность прощать. Никто больше не заботится о своем духовном росте. Никого уже не волнует главный смысл человеческого существования, который заключается в том, чтобы знать о неизбежности смерти и руководствоваться этим знанием в жизни. Когда рост личности осуществляется исключительно посредством работы, это губительно действует на брак. Эгоизм, конкуренция, агрессивность, расчет, фракционное мышление – власть контролировать других людей, зачастую присутствующие в области работы, не помогают научиться любить и поддерживать нормальные отношения в браке. Пора нам изменить свои взгляды. Работа, профессиональный успех, власть и деньги оказываются не на высоте, когда речь идет об обретении личного счастья. Сколько супругов ссорятся за право контролировать семейный бюджет? Сколько потраченной энергии, сколько стресса в супружеских отношениях ради того, чтобы добиться высокой должности? Сколько разлада между супругами по причине несогласия в том, как распоряжаться деньгами в браке или в семье? Мы рискуем дойти до того, что перед свадьбой будем заключать холодный подробный брачный контракт, как делают это в Соединенных Штатах. Теперь уже кажется, что в браках господствуют скорее общественные отношения, чем любовь. Давайте же примем ту истину, что работа, деньги и успех не должны быть мерой взаимной любви между супругами. или становиться причиной влечения или интереса к человеку. Психология и духовность Все, о чем я описал до сих пор, приносит значительные результаты в преодолении трудностей и кризисов в супружеских отношениях. Однако после 20 лет профессиональной деятельности Я понял, что психологическое излечение невозможно, пока человек не обрел определенных духовных ценностей. Те, кто читал мои книги, опубликованные издательством Паулины, «Чтобы быть счастливыми, любовь от Фрейда к Богу, как излечиться путем христианского размышления», знают, что я уже давно пишу о том, что сегодня психология, психоанализ и психотерапия должны переосмысляться на основе христианской антропологии. Психологическая наука ни на что не способна без встречи с Богом. Только посредством христианской молитвы и размышления можно глубоко изменить свою личность, образ мыслей и действий. Поэтому в моем терапевтическом центре супруги, пройдя путь психологического развития, описанный на предыдущих страницах, учатся вместе размышлять и молиться. Только видя, что они молятся вместе в гармонии, я понимаю, что они действительно преодолели кризис. На мой взгляд, молиться, соединяя психологию с духовностью, Это значит начинать путь внутреннего развития, который ведет к постепенному устранению всего того, что делает невозможными или трудными, истинные отношения с Богом, с самими собой и с другими людьми. Позвольте мне обозначить по основным пунктам некоторые темы, на которых следует сосредоточивать супружескую молитву. Умение слушать. Только способность слушать позволяет человеку открыться, чтобы понять мир своего супруга, отличный от его собственного, уникальный. Однако этого добиться нелегко. Нужно работать, чтобы освободиться от своего «я», на что может уйти вся жизнь, в которой придется отказаться от стремления подогнать реальную действительность под собственные эгоистические, нарциссические цели. Ответственность. Каждый супруг должен знать, что он свободен выбирать добро или зло в своих отношениях с партнером. У каждого из нас есть неограниченные возможности, и в том числе возможность следовать стилю жизни, который характеризуется ответственностью перед Богом, и перед людьми. Прощение. Согласно моему пониманию брака, супруги должны прощать. Партнер, который прощает, выше того, кто наносит ему обиду. Понимание. Именно в супружеских отношениях важно понимать партнера правильно, не допуская искажения смысла. Готовность к изменениям. В отношениях между двумя людьми отказ принимать изменения означает смерть самих отношений. Вера. Только вера в Бога может преодолеть определенные тяжелые кризисы в супружеских отношениях. В моем психотерапевтическом методе вера является собой центральный пункт, психическую и духовную структуру, которая позволяет личности обрести более высокую и богатую смыслом форму по сравнению с земным человеческим существованием. Вера препятствует тому, чтобы мы делали в реальной жизни установку на господство и обладание. Вера осуществляет наиболее радикальное смещение «я» от отдельного субъекта К Богу. Вера позволяет жить в гармонии с жизнью, с самими собой, со своими врагами, с самой смертью.